Глава 3. Ружье на крыше. Кто там? снова спросил Дикар, и тень вышла из куста. и Это оказались Джимлэйн и Билл Томас. Мы сказала, что мы тебе нужны, сказал Джимлэйн. Мы ждали, пока все в доме мальчиков уснут. Кто-нибудь видел, что вы пошли сюда? Нет, сейчас все спят. Хорошо, сказал Дикар. Слушайте, Джимлэйн и Билл Томас. У меня есть для вас работа, но я не стану приказывать вам ее делать. Я хочу попросить вас. Мы сделаем, это, Дикар», — ответил Билл Томас. Он ростом меньше Джемлейна, светловолосый, голубоглазый, и кожа у него гладкая, как у девочек, и движения такие же грациозные. Мы сделаем все, о чем ты нас попросишь. Вообще все», — согласился Джемлейн. Подождите, младшие, предупредил Дикар. Услышав, о чем я прошу, вы, может быть, не будете готовы согласиться. Мне очень не хочется вас просить, но это должно быть сделано ради блага всей группы. И это будет нелегко. Вы можете пострадать, делая это. Даже можете быть убиты. Никто, кроме меня и Марилли, не будет знать, что вы это делаете. Две пары ярких глаз были устремлены на его лицо. "Если ради группы мы это сделаем", сказал Джемлей. "Что бы это ни было. Скажи, что ты хочешь, чтобы мы сделали, Дикар?" Прежде чем я скажу, вы должны дать слово, что никому не расскажете об этом. Сделаете ли вы это или не сделаете, но вы всегда будете об этом молчать. Даю слово, и чтоб мне умереть, серьезно сказал Билл Томас. Я никому не скажу, добавил Джим Лейн, и оба плюнули через левое плечо, чтобы показать, что никогда не возьмут назад сказанное. Теперь слушайте, сказал Дикар, когда они это сделали. Работа заключается в том, чтобы днем и ночью следить за Том Болом. «Вы спите в доме мальчиков с ним, и я всегда буду поручать вам ту же работу, что ему. Так что эта часть будет для вас легче. Если он днем или ночью пойдет куда-нибудь один, я хочу, чтобы вы пошли за ним, причем так, чтобы он об этом не знал. Как вы считаете, сможете это сделать? Однажды мы целый день шли за оленем, сказал Джимлэн. Прошли по всей горе, а он не знал, что мы близко. Я это знаю, кивнул Дикар. Поэтому я и решил попросить вас выполнить эту работу. Я знаю также, что вы лучше всех в группе стреляете из лука стрелами с наконечниками из кости. Это еще одна часть работы. Глаза двоих младших расширились, но они ничего не сказали. Дикар продолжал. «Все время держите стрелы при себе. И если тумбол уйдет один, возьмите их с собой. Если вы увидите, что он разводит огонь в таком месте, где его можно увидеть с неба, или из таких дров, от которых идет дым, способный пройти сквозь кроны деревьев, Немедленно стреляйте ему в ноги и гасите огонь. Если он днем выйдет из леса на краю обрыва и встанет так, что его могут увидеть из далекой земли, стреляйте ему в ноги и тащите назад. Остановите его, если он сделает что-нибудь другое, такое, которое покажет им, что кто-то живет на горе. Вы поняли меня? Мы поняли тебя, дикар. Билл Томас казался очень удивленным. Но ведь все это нельзя, оставленные старшими Зачем нам стрелять в него, чтобы остановить? Если он попытается это сделать, старшие проснутся от своего сна под камнями у дна обрыва и поразят его. Он не посмеет это сделать. А если посмеет, старшие ему не позволят. Послушай, Билл Томас. Дикар положил руку ему на плечо. Помнишь, как группа забросала меня камнями, выгнала с поляны и сделала Тамбола боссом? И ты вернулся с маленьким ружьем, которое делает шум и которая убила нашего олененка, и ты заставил группу слушать тебя, пока ты доказывал, почему мы не должны бросать в тебя камни. А потом ты забросил ружье на крышу дома мальчиков и дрался с Томболом за то, кому быть боссом и победил его. Конечно, я помню. Так вот, между тем временем, когда меня прогнали и когда я вернулся, я пошел к краю обрыва, и я спустился по обрыву вниз к камням, под которыми спят старшие. Это самый ужасный из всех запретов старших но они не проснулись и не поразили меня со мной ничего не случилось я пошел в далекую землю и вернулся и старшие ничего мне не сделали ты пошел в далекую землю со страхом повторил джимлэн «Дикар, ты видел их я видел их джимлэн и видел многое что показывает как ужасно было бы если бы они узнали что кто-то живет на горе но Дикар...» прервал его Билл Томас. «Томбол никогда ничего подобного не сделает, надеюсь, медленно ответил Дикар. Клянусь честью, надеюсь, что не сделает. Но я должен быть уверен, и я прошу вас обоих помочь мне быть уверенным. Нет, подождите, сказал он, видя, что они собираются открыть рот, чтобы ответить. Прежде чем вы ответите, я хочу, чтобы вы вспомнили, как силен Томбол, и как он сказал тебе Джемлейн, что убьет тебя. Если ты расскажешь группе, что неправильно было бросать в меня камнями, и как ты все время боялся его. Я хочу, чтобы вы, младшие, подумали, прежде чем скажете, что сделаете эту работу. Я думаю об этом, Дикар, сказал Джемлейн. Он стоял очень прямо, освещенный огнем костра. Не скажу, что я не боюсь Томбола, но боюсь я или нет, я сделаю все, чтобы помешать ему причинить вред группе. Я тоже дикар сказал своим ясным чистым голосом билл томас, и взгляд его был таким же спокойным и ровным, как взгляд самого Дикара. Я боюсь Томбола, но постараюсь выполнить работу, как смогу лучше. Хорошие ребята, сказал Дикар. Что-то сжало ему горло, и он ничего не смог сказать, когда мальчики пожелали ему и морили спокойной ночи и ускользнули. Их обнаженные юные тела на мгновение показались красными в свете костра, а потом исчезли в темном лесу. «О, Дикар!» — тихо сказала ему на ухо Мэрилли. Они такие молодые. Ты уверен в том, что делаешь?" "Не знаю, вздохнул Дикар. Не знаю, Мэрилли". А потом сказал: "Трудно быть боссом группы. Ужасно трудная работа". Она протянула руку, и ее холодные пальцы коснулись его руки. "Трудная работа, Дикар, тихо сказала она. Но сейчас ночь, а за этими кустами наш маленький дом" Здесь ты не босс группы, а моя пара. Он привлек ее к себе, ее мягкое тело к своему твердому. Посмотрел ей в глаза, потом его голова опустилась, и их губы встретились. Немного погодя они склонились у своей постели из сосновых веток, накрытых одеялом из кроличьей шерсти. Я ложусь спать, сказали они одновременно. «И если я умру перед тем, как проснусь, Каково это умереть, подумал Дикар. Конечно, он видел смерть: олень, убитый его стрелой, белка, окоченевшая со стекленевшими глазами, под прошлогодней листвой. Каково это лежать вот так неподвижно, не видя отражения пылающих цветов восхода в воде, не чувствуя прохлады ветра на коже, теплого прикосновения дождя. Боже, благослови группу, сказал он вместе с Марией. Боже, благослови, Марилли. Марилли встала, но Дикар оставался на коленях. Он слышал гудение насекомых снаружи их маленького дома, шепот деревьев. Все это пытается ему что-то сказать, но он не может понять, что именно. Бедный Дикар сказал Марилли: "Ты так устал, что засыпаешь стоя на коленях?" "Нет", ответил Дикар, вставая. Лежа рядом с Марилли, укрытый теплым кроличьим мехом, он все равно не мог уснуть. Что-то его тревожило, что-то он должен сделать, но он не мог понять что. Он лежал с открытыми глазами, смотрел, как становится светлая открытая дверь их домика. Эта луна вставала над горой, и тени от листьев плясали в бледном лунном свете. С восходом луны в лесу поднялся ветер. Шорох древесных вершин стал громче, и ветки задевали за крышу. Крыша. Вот оно что. Билл Томас говорил о маленьком ружье, которое Дикар отобрал у одного из них, с черным лицом внизу в далекой земле, бросил на крышу и забыл о нем. Дикар видел, что может делать эта маленькая штука, и Томбол видел это. Дикар должен забрать ружье сейчас, сегодня же ночью забрать и спрятать. Марилиза шевелилась, когда Дикар медленно убрал руки, которыми обнимал ее. Она что-то пробормотала, но не проснулась. Дикар шёл по лесу в тени. Он добрался до дерева, ветви которого нависают над домом мальчиков, поднялся на эти ветви, а с них на крышу дома. Луна ярко освещала крышу. Видны были все щели в серых досках, все следы на них видны отчетливо. На крыше увявшие листья, сломанные ветки, но ружья Нет.